«Джейкоб. Я даже не думал, что такое возможно, но Рич Мэтсон вовсе не полный окончательный осел. К примеру, он сказал, что пол человека можно определить, взглянув на его череп, так как мужской имеет квадратный подбородок, а женский круглый. Он рассказал, что бывал на ферме трупов в Ноксвилле, Теннесси, где акр земли покрыт мертвыми телами в разных стадиях гниения, чтобы криминалисты-антропологи могли исследовать влияние погоды насекомых на разложение человеческих останков». У него есть фотографии, и он обещал прислать мне несколько по электронной почте. Все это, разумеется, не стоит доктора Ли, но немного утешает. Я узнал, что у детектива Мэдсона есть дочь, которая, как Джесс, падает в обморок при виде крови. Когда я сообщаю ему, что у джесс тоже была такая привычка, он морщится, как от неприятного запаха. Через некоторое время я обещаю ему больше не звонить в полицию с жалобами на маму, если только она не причинит мне серьезные увечья. И Мэдсон, Убеждает меня, что неплохо было бы извиниться перед ней прямо сейчас. Я провожаю его вниз. Мама расхаживает взад-вперед по кухне. «Джейкоб хочет что-то вам сказать», — объявляет наш гость. «Детектив Мэдсон пришлет мне фотографии разлагающихся тел», — говорю я. Нет, это другое». Я выпячиваю губы, потом поджимаю их, делаю это дважды, как будто растапливаю во рту замороженные слова я не должен был звонить копам это аспергерианская импульсивность маме лицо застывает так же как и детектива только сказав это я понимаю что они вероятно решили будто смерть джесс тоже была следствием аспергерианской импульсивности другими словами говорить о ней было немного слишком импульсивно думаю мы совсем разобрались первым оттаивает детектив приятного вечера вам обоим Мама прикасается к его рукаву. «Спасибо вам». Он смотрит на нее так, будто хочет сказать ей что-то важное, но вместо этого говорит «Вам не за что меня благодарить». Когда детектив уходит, холодный воздух, залетевший в дом, облизывает мне лодыжки. «Приготовит тебе что-нибудь поесть?» спрашивает мама. «Ты не обедал?» «Нет, спасибо, пойду прилягу», заявляю я, хотя на самом деле мне просто хочется побыть одному. Я уже знаю, что когда кто-нибудь предлагает вам что-то, а вы этого не хотите, лучше не объяснять настоящую причину отказа. Мама вглядывается в мое лицо. Ты заболел? Нет, все в порядке. Правда. Поднимаюсь по лестнице. Я чувствую на себе ее взгляд. Я не собирался ложиться, но ложусь. И, наверное, засыпаю, потому что вдруг доктор Генри Ли оказывается здесь. Мы сидим на корточках с двух сторон от тела джесс Ли рассматривает засунутый в ее карман зуб, ссадина на пояснице, заглядывает ей в ноздри. «О да», — говорит он, — «все предельно ясно, я понимаю. Я знаю, почему тебе пришлось сделать то, что ты сделал».